Глава сорок шестая. «Он пытался меня убить! Ты же сам видел! Господи, этот громила хотел меня задушить!» «Если б хотел, ты бы уже не дергался!» Джонни опустился на колени перед Фримантлом. «Перестань! Ведешь себя, как девчонка!» «Не трогай его! Что ты делаешь?» «Я и не трогаю! Остынь!» Джонни наклонился. «Он просто больной!» Фримантл пошевелил губами, и Джонни послышались какие-то слова. Он наклонился еще ближе. «Дом горит. Мама горит». Джонни поднял голову. «Ты слышал?» «Нет. Давай помоги мне». «Ну уж нет! Ему нужны лекарства или в больницу». «Ладно», — согласился Джек. «Поедем домой и позвоним в скорую. Пусть они этим занимаются». «Если позвоним в скорую, они позвонят копам». И тогда я не узнаю, что ему известно. Пусть копы его допросят, это их работа. Его ищут за убийство, и они думают, что Алиса мертва. Никто его спрашивать не будет. По крайней мере, спешить с этим они точно не станут». Джонни толкнул Фримантла в плечо, но тот даже не пошевелился. «Так что ты хочешь сделать?» «Не знаю. Попробую что-нибудь придумать. Мне нужна еще одна попытка. Еще немного времени, понимаешь?» «Так давай же, Джек, помоги мне!» «Ладно, что надо делать?» «Присматривай за ним, а я пойду за грузовиком». «Это минут двадцать». Но Джонни уже не слышал. Джек посмотрел на потрескавшиеся губы Фримантла, на сухие, словно бумажные, веки, за которыми перекатывались глаза. «Отстой!» — пробормотал он и, подобрав револьвер, направил его на Фримантла и сел. Ливай горел в черном пламени. Он знал, что это пламя, потому что уже горел однажды раньше. Горел в горящем доме, держа на руках маму, и в какой-то момент волосы у нее вспыхнули, как факел. Он не знал, почему горит дом и почему он оказался в нем сейчас. Ведь пожар случился вроде бы давно, но он горел. Невыносимая боль разливалась под кожей. Вдалеке слышались голоса, и он пытался сказать им «Дом горит! Мама горит!» Но они не слышали его, и никто не пришел на помощь. Никто. Какая горячая кожа! Как горит! Джонни пробежал всю дорогу. Хватая ртом воздух, он залез в машину и захлопнул дверцу. Ключ скользил в потных пальцах, но мотор все же завелся. Сизый дым заворочался в неподвижном воздухе. Радио передавало госпол. Подъехав к сараю, Джонни остановился, но мотор выключать не стал. У двери с несчастным видом стоял Джек. «И как ты собираешься его погрузить?» Джонни не ответил. Соскочив на землю, он прошел в сарай, склонился над фримантлом, позвал его по имени и тронул за руку. «У него жар». «Ну да». «По-моему, ему хуже, он просто горит». «Мама горит! Дом горит!» «Что за ерунда?» Джек тоже наклонился. «Слышал, что он бормочет?» Джонни кивнул в сторону сгоревшего здания. «Думаю, в том пожаре сгорела его мать». Он еще раз потряс великана за плечо и выпрямился. «Сами мы его не погрузим. Один раз он вроде бы очнулся. Надо побрызгать ему водой на лицо. Это только в кино получается». Дырянь дело. «Давай убираться отсюда, а его оставим здесь», — предложил Джек. Джонни покачал головой. «Подождем». «Хорошего понемножку. Я украл машину, мне и решать». Вот так они и ждали. И сизый дым поднимался в воздух, а радио передавало «Госпел».